Kolobok i dva žirafa Kolobok i dva žirafa Kolobok i dva žirafa Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня мы отправляемся в путешествие полное опасностей и приключений за золотым руном. Древнегреческий миф об аргонавтах населен многочисленными героями. Чтобы не запутаться в хитросплетениях их судеб, надо выделить главных героев, участников нашего спектакля. Красивый и сильный юноша Ясон возвращается в город Иолк, в Фессалию, где он когда-то родился в семье царя Эсона. Но брат царя Эсона, Пелий, захватил власть в свои руки, а царя Эсона прогнал из дворца. Чтобы спасти мальчика от рук кровожадного Пелия, отец тайно отправил маленького Ясона на воспитание к мудрейшему кентавру Херону. Там, в лесу, в пещере, Ясон рос, учился владеть копьем и мечом, стрелять из тугого лука. Но предыстория мифа об аргонавтах уходит корнями еще глубже, к временам царя Афаманта, деда Ясона. Потомки Афаманта знали, что спасение и благоденствие их рода зависит от обладания золотым руном и хотели любой ценой добыть его. Нить повествования в нашем спектакле ведет великий певец Орфей, также герой древнегреческих мифов поставил спектакль и написал музыку. Режиссёр Владивостокского театра Перекрёсток Сергей Рыбалка. Мы встретились с ним в Иволге 10 лет назад. 10. Эй, я потерял сандали! Красавчик! Где ты потерял свою сандалию. Юнашёл! Кричали ему одни и смеялись. «Глядите, какой румяный, словно девушка!» в им друзья. «Эй, красотка, что ты делаешь сегодня вечером?» И гриво подмигивали третьи. Не говоря ни слова, схватил есон одной рукой за ось, проезжавшую мимо колесницей, и опрокинул ее. Раз затихли глумливые речи А Ясон тем временем Прошел ко дворцу царя Пелия Вошел к царю и сказал Что зовут его Ясон Что он сын Эсона Которого Пелий Незаконно лишил власти в Иолке И что он Ясон Пришел за тем, чтобы потребовать от него То есть от Пелия Вернуть эту самую власть Законному царю Иолка То есть ему, Ясону По праву Хм, логично, но смешно, но логично, но смешно. Ровно на одну минуту над елком возарилась звенящая тишина. Слышно было лишь, как жужжат мухи над лавкой мясника, и как храпит сам толстяк мясник в глубине своей лавки. А ровно через одну минуту город вздрогнул. Брыскали в кулачки румяные девицы, Залили сторжали прыщавые юнзы, Басистов торили им седые ветераны из царской стражи. И лишь единственный человек во всем Иолке Фессалийском не смеялся. Он стоял, не сводя глаз, с единственной сандалии на правой ноге Ясона И чувствовал, как холодная струйка пота стекает по спине под роскошным хитоном. И этот единственный во всем Иолке человек был его правитель Белий, царь Иолка Фессалинского. А не смеялся он потому, что 20 лет назад Дельфийский Оракул объявил ему, неправедно завладевшему властью в Иолке, что лишит его этой власти и самой жизни молодой человек». Который однажды ясным летним утром придет Виолк Фессалийский, Имея на ногах своих всего только одну сандалию. Кто? Кто ты? Охрипел старый царь. И в воцарившейся тишине Ясон э, еще раз повторил, кто он и зачем явился Виолк. И неизбежно кто более не смеялся в Иолке Фессарийском Тем ясным летним утром Гораздо позже я узнал Что эта история началась задолго до того дня Во времена царя Афаманта Что правил в Архамене Не так далеко от Дельф Куда ты, учитель, возил нас когда-то с Ясоном Афамант приходился братом Основателю Иолка Критею, деду Ясона О, судьбы людские! Да чего же причудливо порой ваши переплетение. Афамант. Брат этого Афаманта и основал здесь, в Фессалии, город Иолк. А сын его, Иосон, стал потом законным царем Иолка. Да вот братец его сводный, Пелий, уж больно был властолюбив. Вот отобрал он власть над Иолком Уэссона. А когда Уэссона родился Иссон, отец сразу же отправил его ко мне. Всем же объявил, что ребенок умер. И правильно сделал. Знаю я этого, пельди я тот бы мальчонку не пожалел. Что же ответил Пели Йсон? Глубоко запрятал Пели и свое бешенство, и свой страх, и помолчав немного ответил Йсон. "Хоть ты и наглец, юноша", сказал он. "Но я тебя прощаю. А раз уж ты сын брата моего Эсона, по причине старческой моей немощи я с радостью уступаю тебе власть над Иолком. Гляди, гляди, как расцвел он под моей рукой. Теперь это все твое, Иссон, только... только... Что только, говори. спросил его Иссон, говори же, сон. не томи... Только условица одно есть у меня. Можно сказать, просьба. Уважь, старый просьба. человек, благородный и сон Исполни эту мою просьбу. Медом текла речь старого хитреца, Но недобрым огнем свергали маленькие его глазки Под косматыми бровями. Уважишь говори что там еще за просьба запросто уважу самоуверенно отвечал есон ах есон есон всегда ты был нетерпелив да так пустяки просьбешка не просьба даже продолжал хитрый царь тень родственника моего фрикса любимого моего двоюродного дядюшки не дает мне покоя требует чтобы задобрил я подземных богов «Так зачем же дело стало? Покажи мне, где тут у вас жертвенник, и двух черных баранов завтра же принесут жертву Аиду и персефоне «Ах, Ессон, Ессон!» – закудахтал коварный Пелий. «Не так все просто. Не черных баранов желают боги». «Чего же они желают?» – спросил нетерпеливый Ессон. И Пелий сказал. «Сам великий Аполлон в Дельфах открыл мне». Что должен я Отправиться в Каухиду И привезти оттуда Золотое руно То самое То самое Что висит на ветке дуба В священной роще Ареса Под охраной Огнедышащего дракона А я уж Старый сон И как ты можешь видеть Немощен Помоги Да будь рудно, успокой мою душу И правь, Иолк, на здоровье Вот, вот какую хитрость приготовил пелей тому Кто ясным летним утром пришел в подвластный ему Иолк Фессалинский в одной только сандалии На двух молодых ногах Понял и сон чего хочет его коварный родственник. И понял он, что желает тот смерти его. Смерти в далекой колхиле. Смерти от трудностей или долгого пути. От зубов ли дракона. От волшебства ли эйета. Но только этого его, Ясоновой смерти желает этот немощный старец с маленькими злыми глазками под косматыми бровями. Одним ударом копья мог убить своего врага Ясон. Но не убийца хотел он войти в родной Иолк а законным царем хорошо я сделаю то что ты сказал только это услышали в то летнее утро от него жители притихшего Иолка больше ничего Айсон повернулся и как был в одной своей сандалии ушел из города я все хочу спросить А куда поднималась вторая? Или сейчас oh. так принято? Только в одной? Мне-то сандалии ни к чему моим копытам. Да и Херону тоже. Но все же интересно. Думаю, что уходя из волка Ясон выбросил и вторую сандалию. Все-таки босиком удобнее, чем в одной А первую он потерял, перенося через реку старушку. Это случилось тем самым утром, когда он заявил самую. А знаешь ты, кто была эта старушка? Кто? Это была сама Гера, царица богов Гера Я почему-то так и подумал Гера или Афина Ведь никогда не узнаешь точно Гера, Гера Уж я-то знаю Я думаю, что Есон Просто перенес старушку Потому что та его попросила Тогда он был такой И все мы его любили именно такие и поэтому все мы по первому же его зову примчались в Виолк, все мы собрались в Виолке, я, Мелиагр, Тесей, Кастор со своими братьями, Балидевком, лучшим кулачным бойцом лады и Дасом, глазастым Линкеем не было во всей Греции никого зорче его. Гладые сыновья Борея, повелителя северного ветра Клоид и Зет примчались на своих крыльях. Ах, как завидовал всегда ясон их крыльям! Сам Геракл присоединился к нам. Пришли Ангей, Адмет, Теламон, Пилей и многие другие. С какой радостью мы взялись за дело. Мы были молоды. Великие боги помогали нам. Мы уже видели себя герои. Такими, как Пелерафонт, как сам Персей Мастер Арк пришел строить корабль Сама Афина Паллада принесла ему кусок дуба Из заветной рощи Зевса И этот, и этот кусок мастер искусно вставил в корму Ах, что это был за корабль Весь иолк бегал подглядывать за строительством Как не запрещал им этот пелей. Они таскали нам апельсины, маслины, снабжали мясом и вином. Они нас, они нас любили. А что может быть важнее в нашем мире? Ведь и он создан любовью. Не этому ли ты учил нас, Херон, ты запомнил? Знаешь, а теперь они все хотят быть только воинами, мой орфей. О, сила оружия и сила любви! Неужто когда-то согласие меж вами станет возможным, меж силой, что жизнь дарует, и тою, что отнимает? Как ты прав, учитель. Никогда сила оружия, даже самого совершенного, не смогла бы помочь нам в нашем деле. А сила любви сделала это с легкостью. Но пока мы об этом не думали, мы готовились спустить на воду Арго. Так мы назвали свой корабль в честь его строителя корабела Арго. Продолжение мифа об аргонавтах прозвучит в следующую субботу в это же время. А если вы захотите послушать весь спектакль целиком, разыщите звуковое приложение к детскому журналу «Колобок и два жирафа». До свидания.